Глава семьсот восемьдесят п я т я Убийца, получивший удар стальным кулаком, сначала не мог поверить своим глазам. Защищенные специальным артефактом от волшебной тьмы, они только что лицезрели, возможно, самую жуткую из сцен: рыцарь духа, одетый в доспехи зова и вооруженный словно живым императорским клинком. Обернувшись драконом, сотканным из т у м а н а и мрака, разорвал на части его собрата, повелителя пиковой стадии. При этом удар меча породил столь мощный разрез, что оказался способен не только убить повелителя с телом крепости уровня артефакта земли, но и разрушить свод над их головой. Свод, сделанный из камня сырой земли, камня. который даже залп сорока орудий не сможет с первого раза повредить. Да кем вообще был этот рыцарь? Нет, он Трумир, а д е п т клана с п я щ е й Звезды, лучшего клана убийц Ласкана не мог уронить их славы, не мог посрамить клан на фоне славы Мёртвой Луны. Южный луч, повелитель, впервые принявший п р о т и в н и к а в всерьез. применил одну из четырех убийственных техник. Да, безусловно, она предназначалась в первую очередь для кинжалов, но он, уже семь веков стоявший на грани постижения королевства кинжала, мог применять ее не только с кухонным ножом, но и с клятой зубочисткой. Кинжал — оружие ближнего боя, и его самая большая слабость — дистанция. Именно поэтому южный луч в первую очередь должен был нивелировать вражеское преимущество. Он заберет власкан голову демона, рыцаря духа. Ножи в руках убийцы вспыхнули силой. В ночном зрении хаджара это выглядело так, как если бы те и вовсе превратились в н е я с н о е зеленоватые о б л а к о а затем с их кончиков сорвался не один. а сразу десять ярких насыщенных лучей. Хаджар, замерев на полпути, развернулся на пятке и ударом правой ноги отправил в противника, сорвавшуюся с потолка каменную глыбу весом в полтонны. Она к а м н е м и спроси пронеслась по воздуху, а затем рассыпалась мелкой крошкой. Каждый из лучей сформировал точную копию убийцы. И когда хаджар говорил точную, то имел в виду, что перед ним стояло одиннадцать повелителей пиковой стадии, каждый из них обладал идентичным энергетическим телом. Все они одинаково влияли на реку мира. У них бились сердца, они дышали. Воистину жуткая техника, пригодная разве что для дуэлей. Увы, в данной ситуации другого убийцы и не требовалось. Мне пока везет. Краем глаза Хаджар следил за убийцей, вооруженным стальными дротиками, обломанными ножами для колки льда. Он пока все еще был скован молнией Азреи, но вряд ли у него уйдет больше двадцати биений сердца, чтобы сбросить оковы. Хаджар не был уверен, что сможет одним ударом и рассечь молнии, и уничтожить повелителя, так что пока оставил его в покое. Спустя мгновение хаджар уже был готов изменить свое мнение. Все одиннадцать пылающих зелеными солнцами повелителей синхронно кинулись в атаку. Неплохая техника, признал хаджар, клонирование небесного уровня. Ты из клана спящей звезды, я прав? Это не важно, п о г а н а я д а р н а с к а я шавка. Я заберу твою голову с собой. Передавай привет Дереку, убийца. Хаджар не собирался вступать в диалог с противником, но отбивая десятки выпадов, сотни секущих взмахов и тысячи к о л ю щ и х контрударов, он пытался хотя бы по голосу определить, кто из клонов действительно являлся оригиналом. Ты недостоин даже того, чтобы думать об имени великого героя Дерека Степнова. В итоге хитрость Хаджара едва было не обернулась против него самого. Почему-то он н и сколько не сомневался, что они говорили про одного и того же Дерика, но когда он успел стать великим героем, в Ласкане приставка великого давалась лишь таким монстрам, как и в д а р н а с е и насколько знал Хаджар, помимо Оруна и императора, ей обладало лишь пятеро, включая ректора школы Святого Неба. Удивление на отрезок времени меньший, чем крупица мгновения, все же сыграло свою роль. На скоростях, на которых сражались рыцари и повелители, каждая частичка времени могла стать разницей между жизнью и смертью. Вспышка горячих искр, полоса желтой молнии — вот чем обернулась для Хаджара собственная ловушка. Он отшатнулся, потерял темп, а затем сразу с двух сторон. Правый и левый бок ему в о н з и л о с ь по кинжалу, к р у т а н у в ш и с ь вокруг своей оси, заставив плащ расправиться драконьим крылом, хаджар разорвал дистанцию. Сплюнув кровью, он разжег внутри ядра энергию. Та, горячая и яростная, мгновенно выжгла из крови уже потянувшийся к сердцу яд. Оба и убийца и хаджар были поражены. Убийца тем, что простой рыцарь смог сжечь яд, который был способен убить безымянного, а Хаджар тем, что клоны, пусть и пропитанные энергией и мистериями, пробили его броню. Королевство, прохрипел Хаджар, ты близок к нему. Твоя голова, жалкий пес, будет моим трофеем. Сияние южного луча. Вторая убийственная техника вытянула из повелителя половину от его максимального запаса сил. Будь не ладен этот убогий кухонный нож, если бы не он, даже такой странный рыцарь был бы уже мертв. Хаджар же, не веря своим глазам, буквально всем своим я ощутил, как загораются силой одиннадцать одинаковых убийц. Они одновременно сделали выпад правым кинжалом ножом. В итоге в сторону Хаджара устремилось сразу одиннадцать лучей, сравнимых по силе с тем, от которого он увернулся в начале боя. Не имея больше других вариантов, Хаджар схватился за рукоять черного клинка обеими руками, нанеся рубящий удар, вложив в него мистерии духа меча и четверть своей силы, он п р о я е в е л Первый удар – летящий клинок. Второй раз за вечер волна высотой в десять, шириной в восемь метров накрыла собой пространство зала. Внутри нее бушевали сотни драконов, каждый из которых обладал мощью полновесного удара черным клинком. Императорская техника ударила по с п л е т ш и м с я в единый поток одиннадцати лучам убийцы. Лавина стального света толщиной в ладонь вонзилась прямо в центр цунами из драконов. Она прошила за весу и з силы, затем разбила десяток ударов драконов и, потеряв большую часть силы, пронзила технику первого удара, чем доказала, что тоже находится на императорском уровне. Проклятье, выругался хаджар. Ничего удивительного в произошедшем не было. Техника Дархана, благодаря которой некогда последний король захватил сто королевств, предназначалась для сражения с целым войском. Она обладала сокрушающей силой, но силой, рассредоточенной в пространстве. Луч же убийцы всю эту силу сосредоточил в одной точке. Им можно было убить лишь одного человека, но большего убийцам и не требовалось. Повелитель усилием воли выставил перед собой щит из своих же копий. Десять клонов встали перед ним в ряд. Первую тройку волна драконов даже не заметила, на вторую слегка затормозила, третью с трудом, но поглотила, но последний, десятый клон даже не пострадал, хотя стоило отдать должное этому чудовищному удару. Вся стена, что слева, что справа от повелителя, буквально вылетела каменным градом прямо в сад на спины и головы с р а ж а ю щ и м с я безымянному и первобытному зверю. А вот и твоя голова! И повелитель не договорил. Он вновь не поверил своим глазам. Хаджар понимал, что на таком расстоянии не сможет увернуться или уклониться от вражеской атаки, так что он решил использовать прием, за обучение которому, как и многим другим, заплатил реками собственной крови. Заложив меч так, будто вернул его в ножны, Хаджар принял нижнюю стойку. Он сосредоточился настолько, что чувствовал, как дрожат около ног мелкие крупицы каменной пыли, а затем, за мгновение до того, как вражеская техника пронзила его грудь, он сделал настолько быстрый взмах мечом, насколько только позволяло его тело, а позволяло оно многое. Волнами с т е р и и п р о к а т и л а с ь по залу. Стены и потолок вокруг и над хаджаром покрылись тонкой сеточкой шрамов. Черный клинок в последний миг на излете широкой режущей дуги самым своим кончиком лезвия ударил в н а в е р ш и е л у ч а к и н ж а л а Короткая вспышка, а затем, растерявший еще половину силы, пронзающий лучу б и й ц ы буквально развернулся на сто восемьдесят градусов. Он ударил в грудь ошарашенного повелителя, протащил его несколько метров по полу и оставил неглубокую колотую рану. Этого было недостаточно, чтобы убить противника, но достаточно, чтобы сократить расстояние. Хотел забрать мою голову. Кулак хаджара, закованный в латызова, врезался в губы убийцы, превращая их в месиво, разрывая в клочья. Кроша и выбивая зубы, он едва не коснулся задней стенки горла. Хаджар же, наступив ногой на живот противнику, раскрыл ладонь, схватился ею за верхнюю челюсть и, используя всю мощь своего тела, дернул вверх. Тело повелителя дернулось в конвульсиях, фонтан крови росил уцелевший кусок стены. А хаджар бросил половину чужой головы в третьего убийцу, который к этому времени еще не успел сбросить оков молни й озреи, остался один. Ярко сияли два хищных звериных синих глаза на полностью покрытом вражеской кровью лице.